Страница 165. Седьмое. Особенности клиники и течения дистрофических поражений межпозвонковых суставов. Примечание. Мы считаем, что использование термина «межпозвоночный сустав» несколько дезориентирует читателя так как в прямом смысле его следует истолковывать как сустав между позвоночниками. Более приемлем термин – межпозвонковый. Конец примечания. Довольно часто у больных с дистрофическими заболеваниями позвоночника выявляются симптомы поражения межпозвонковых суставов – спондилоартроз, СПА. Первоначально дистрофические изменения могут возникать в различных участках сустава, капсуле, полости, хрящей и костной суставной поверхности. При дистрофии капсулы сустава выявляется уменьшение числа эластичных волокон, что в свою очередь не может не отражаться на его эластических свойствах. Капсула собирается в складки, сморщивается. В ней наблюдаются те же явления, что и в желтой связке. Да и это неудивительно, поскольку она является ее аналогом. Утрата эластических свойств не может не отражаться на фиксационных способностях капсулы, они уменьшаются. С целью компенсации дисфиксации в ней развиваются фиброзные процессы, приводящие к утолщению капсулы. В суставном хряще наблюдается уменьшение содержания протеогликанов. Он теряет свою упругость, эластичность. Происходит нарушение его целостности, разволокнение, появление трещин, что приводит к обнажению суставной костной поверхности. При дистрофических процессах в межпозвонковых суставах Может наблюдаться уменьшение или увеличение полости сустава в зависимости от количества синовиальной жидкости. В суставной поверхности кости изменяются. В ней наблюдаются образование кист, явления субхондрального остеосклероза. При развитии спондилоартроза в органически фиксированном ПДС могут возникать явления остеопороза. Дистрофические изменения в суставе начинаются из подваль, и, как правило, на первых этапах не сопровождаются ни выраженными клиническими, ни рентгенологическими проявлениями. Обычно выраженные морфологические и рентгенологические изменения следует рассматривать с позиции приспособительных реакций со стороны суставных структур к дистрофической патологии. Правда, зачастую эти приспособительные реакции бывают неадекватными. Каким же образом происходит развитие дистрофических изменений в межпозвонковом суставе? И почему в одном случае они начинаются с капсулы сустава, а в другом – с суставных отростков? Известно, что для формирования дистрофических изменений в ПДС необходимо наличие двух условий явление декомпенсации в трофических системах и перегрузки в нем страница 166 причина развития явлений декомпенсации в трофических системах раскрыты в главе сано и патогенез верта бронневрологических поражений Виды различных перегрузок также освещены в ней. Перегрузки могут возникать как в гипермобильных, так и в гипомобильных ПДС. Следовательно, гистрофические изменения в межпозвонковых суставах могут развиваться как в условиях гипермобильности, так и гипомобильности. В гипермобильном межпозвонковом суставе, как правило, Дистрофические изменения возникают в капсуле, а затем в суставных отростках. В гипомобильном суставе, в первую очередь, дистрофические проявления определяются со стороны суставных костных поверхностей. По всей вероятности, клинические проявления межпозвонкового артроза будут зависеть от вида перегрузок в нем. Действительно, как показали результаты наших исследований, следует выделять четыре клинических варианта межпозвонкового артроза. Функциональный гипермобильный, органический гипермобильный, функциональный гипомобильный и органический гипомобильный. Рассмотрим подробнее каждый из них. Клиника функционального гипермобильного варианта межпозвонкового артроза. Указанный вариант формируется у лиц с неадекватным двигательным стереотипом в гипермобильных ПДС. Увеличение объема движений приводит к усилению нагрузок на капсулу межпозвонкового сустава что в условиях явлений декомпенсации в трофических системах вызывает дистрофические изменения в ней. Первоначальные дистрофические изменения заключается в уменьшении числа эластических волокон и увеличении фиброзных. Это приводит к потере эластических свойств капсулы. Вследствие этого при движениях в межпозвонковых суставах вызывающих увеличение расстояния между суставными отростками, капсула растягивается, а при уменьшении расстояния между ними полностью не сокращается из-за потери эластических свойств и собирается в складки. Указанные складки могут приводить к раздражению рецепторов синовертебрального нерва, к воздействию на корешковые структуры, вследствие изменения взаимоотношений в межпозвонковом отверстии и к ущемлению капсулы в суставе. Саногенетические реакции организма при этом варианте направлены на функциональную фиксацию пораженного ПДС и развитие репаративных реакций в капсуле сустава. При возникновении полных репараций возможно полное купирование дистрофических проявлений. Если же развиваются неполные репарации, то капсула сустава утолщается, уплотняется. Вследствие этого в нем наблюдается значительное ограничение движений. Если же функциональная фиксации недостаточ, то возникает компенсаторная реакции со стороны суставных отростков хрящей в виде пролиферации, направленной на ограничение движения страница 167. В связи с этим уменьшается объем синавиальной жидкости. В последующем все это способствует явлением анкилоза в пораженном суставе. Больные с функциональным гипермобильным вариантом межпозвонкового артроза жалуются на явление дискомфорта в пораженном отделе позвоночника, возникающие при движениях в заинтересованном суставе, и проходящие в покое. Боли носят характер стартовых, то есть больше выраженные в момент начала движения, а затем уменьшающиеся, но при длительной нагрузке усиливающиеся вновь. Одновременно больные предъявляют жалобы на чувство тугоподвижности и скованности в пораженном суставе, уменьшающиеся после движения. Обычно такие явления возникают в условиях отека дистрофически измененной капсулы сустава. При длительно существующих дистрофических изменениях в капсуле сустава, сопровождающихся развитием в ней фиброза, в условиях уменьшения содержания сеновиальной жидкости и изменений суставного хряща, больные отмечают хруст в пораженном суставе, возникающий при движении. Течение заболевания, как правило, хронические прогредиентные. При объективном обследовании диагностируется вертебральный синдром в виде альгии, цервикальгии, дорсальгии, люмбальгии в пораженном отделе позвоночника. В отличие от вертебрального синдрома, обусловленного остеохондрозом позвоночника, у лиц с межпозвонковым артрозом, Изменение объема движения наблюдается не по всем ПДС, а преимущественно в зоне заинтересованного сустава. Это главным образом относится к саногенирующей миофиксации. В связи с этим наблюдается преимущественное локальное повышение мышечного тонуса в зоне пораженного межпозвонкового сустава. Вертебральные деформации выражены незначительно, При пальпации – болезненность капсулы пораженного сустава. Тесты, направленные на увеличение расстояния между суставными отростками заинтересованного сустава, положительны. Иногда в переартикулярных тканях выявляется отечность. В период развития репаративных саногенетических реакций можно пропальпировать, особенно в шейном отделе позвоночника, уплотненную и утолщенную капсулу пораженного межпозвонкового сустава. Довольно часто больные обращаются за помощью к врачу при осложнении функционального гипермобильного варианта спондилоартроза в виде ущемления капсулы сустава. У больного в момент совершения быстрого резкого движения в дистрофически измененном межпозвонковом суставе, направленном на увеличение расстояния между суставными отростками, капсула натягивается, а в момент уменьшения собирается в складки, одна из которых может ущемляться между суставными отростками. Пациент отмечает появление острой боли, в пораженном отделе позвоночника, интенсивность которой по мере продолжительности несколько уменьшается и она становится постоянной тупой. Страница 168. Больной отмечает ограничение движений в пораженном отделе позвоночника явление дискомфорта. Объективно определяются вертебральные деформации, больше выраженные во фронтальной плоскости, ограничение объема в пораженном отделе позвоночника и полный блок в заинтересованном суставе. Резко выраженные локальные мышечно-тонические реакции в области пораженного сустава, пальпаторно-резкая болезненность ущемленной капсулы. Могут выявляться явления отека в переартикулярных тканях. На рентгенограммах в пораженном суставе могут выявляться изменения величины суставной щели и при выраженных репаративных реакциях изменения в суставных отростках. Гипермобильность ПДС, приводящая к развитию разбираемого варианта межпозвонкового артроза, Возникает на различных этапах изменений двигательного стереотипа у лиц с локализацией поражения в одном из ПДС – полирегионарном, в среднегрудном, регионарном – в переходных, интрарегионарном – в соответствующих сегментах внутри региона. Указанное явление Могут появляться и у лиц без патологии позвоночника с так называемым оптимальным двигательным стереотипом. Клиника органического гипермобильного варианта межпозвонкового артроза. Указанный вариант формируется в межпозвонковых суставах тех ПДС, где имеется явление нестабильности, обусловленные патологии дисковых или дужковых структур. Явление нестабильности в условиях сохранности суставных структур больной пытается механически компенсировать за счет соответствующих отростков. Для этого у него компенсаторно увеличивается площадь внутри суставных поверхностей. При декомпенсации в трофических системах это приводит к появлению дистрофических нарушений в суставных хрящевых образованиях. Указанное явление усиливается при развитии признаков декомпенсации локальной миофиксации. Капсула сустава уплотняется и утолщается. Больные предъявляют жалобы – наявление дискомфорта в пораженном отделе позвоночника, усиливающееся в процессе статикодинамических нагрузок. Пациентов также беспокоит хруст позвоночнике его быстрая утомляемость. Течение хронически проградиентное, объективно определяется мышечно-тонические реакции в пораженном ПДС, ограничение движения в нем, при компенсированной миофиксации, а при декомпенсированной гипермобильность, Болезненность при пальпации межпозвонковых суставов в заинтересованном сегменте. Локальные изменения конфигурации в пораженном ПДС. Страница 169. Иногда в шейном отделе позвоночника Удается пропальпировать уплотненную капсулу межпозвонкового сустава, но без выраженных мышечно-тонических реакций вокруг них. На рентгенограммах позвоночника, помимо нестабильности в пораженном ПДС, выявляется увеличение суставных отростков. Клиника функционального диагностики гипомобильного варианта межпозвонкового артроза. Возникает у лиц на фоне меофиксации с латентно протекающей остеодистрофии. Обычное явление спондилоартроза развивается в ответ на миофиксацию или в области ПДС с дистрофически измененным диском или в интактных ПДС, в которых при изменениях двигательного стереотипа возникает мышечно тонические реакции Чаще всего страдают суставные отростки или на вогнутой стороне сколиоза или в зоне гиперлордоза то есть в тех участках миофиксации, где имеют место наибольшие нагрузки на суставные отростки. В ответ на постоянное давление суставных отростков друг на друга, в условиях латентно протекающей спондилодистрофии, в них первоначально возникает явление остеохондроза. Это, в свою очередь, уменьшает механическую прочность костной ткани, расположенные в ней рецепторы, подвергается с давлению. Появление в ответ на компрессию потока ноцептивной импульсации вызывает усиление сегментарных мышечно-тонических реакций, что в свою очередь усиливает компрессию. Таким образом возникает порочный круг. В ответ на компрессию наблюдается изменение формы суставных отростков. Они деформируются, появляется экзостоз. Затем явление остеопороза могут смениться остеосклерозом. В последующем наблюдается фибротизация капсулы сустава, уменьшение содержания жидкости, дистрофия хряща, что приводит к явлениям анкилоза в нем. Больные предъявляют жалобы на явление дискомфорта в пораженном отделе, возникающие при статических нагрузках. После таких нагрузок при движениях отмечали явление тугоподвижности в зоне дискомфорта. В последующем дискомфорт сменяется ломящими болями, затем боли начинают иррадиировать по склеротому. По мере усиления патогенирующей миофиксации, пациент начинает испытывать постоянные боли в дистальных отделах склеротома. Течение хронически-проградиентное. Объективно определяется ограничение объема движения, вертебральные деформации в зоне поражения в виде сколиотической или гиперлордотической. Мышечно-тонические реакции выражены при пальпации болезненность в суставных отростков. Утолщение капсулы сустава, как правило, не удается пропальпировать, из-за выраженного напряжения мышц. Страница 170. В пораженном склеротоме изменение чувствительности. На рентгенограммах позвоночника остеопороз или остеосклероз суставных отростков, их деформация, экзостозы. Межсуставная щель сужена. Клиника органического гипомобильного варианта межпозвонкового артроза. При этом варианте межпозвонковый артроз развивается в ПДС с органической фиксацией диска вследствие остеохондроза. Фиброз диска приводит к уменьшению его высоты, что способствует изменению биомеханики ПДС. Это сближает между собой суставные отростки. Постоянное давление друг на друга суставных отростков приводит к дистрофическим изменениям в суставном хряще. Давление на суставные отростки приводит так же, как и в предыдущем варианте, к изменению в них. Только в качестве компримирующего фактора выступает органическая фиксация, а не мышечная. Давление на суставные отростки и их деформация, как вследствие приспособительной реакции, продолжается до тех пор, пока соотношение между суставными отростками не будет соответствовать высоте фиброзно-измененного диска. До этого времени наблюдается раздражение рецепторов синовертебрального нерва с соответствующими клиническими проявлениями. Пациенты предъявляют жалобы на боли, локализующиеся в дистальных отделах склеротома, соответствующего пораженному ПДС. Эти боли обычно развиваются на третьем-шестом месяце с момента обострения остеохондроза позвоночника. Течение хронически проградиентно-реградиентное. Объективно определяется полный органический блок в пораженном ПДС, Соответствующими изменениями биомеханики и биокинематической цепи позвоночник нижней конечности. Слабо выраженные мышечно-тонические реакции в зоне заинтересованного ПДС. Определяется болезненность структур межпозвонковых суставов с радиацией боли по склеротому, нарушение чувствительности в зоне пораженного склеротома. На рентгенограммах позвоночника фиброз диска с органической фиксацией, различные виды изменения формы суставных отростков с различной степенью выраженности костных адаптивных реакций. Лечение и профилактика Лечение спондилоартрозов должно быть дифференцированным. Как показали результаты наших исследований, консервативная терапия больных с дистрофическим поражением межпозвонковых суставов должна исходить из следующих принципов. Страница 171. Первое. Воздействовать на патофизиологическую причину дистрофического развития поражения в суставе. Гипермобильность или гипомобильность. Второе. Купировать явление гипермобильности в ПДС, приводящие к спондилоартрозу с учетом характера поражения, компенсаторного, вследствие неадекватного двигательного стереотипа, органического, при ослаблении фиксирующих свойств диска из-за его дистрофии или слабости сегментарного мышечного аппарата. Третье. Воздействовать на гипермобильность, приводящую к спондилоартрозу с учетом ее происхождения, функциональной за счет мышечной фиксации или органической за счет развития фиброза в структурах ПДС, в первую очередь в диске. Четвертое. Учитывать общее состояние костной системы, так как при латентной остеодистрофии Клиническая манифестация заболевания начинается с отростков суставов, испытывающих перегрузку. 5. Воздействовать на осложнение спондилоартроза. Компрессионные за счет ущемления капсулы сустава при явлениях гипермобильности или с давлением суставных отростков при органической или мышечной фиксации Рефлекторные – за счет раздражения невральных рецепторов капсулы сустава при гипермобильности с вовлечением склеротомных структур. Методы мануальной терапии, как показали результаты наших исследований, должны учитывать механизм развития спондилоартроза. Больным со спондилоартрозом, возникшим в зоне функциональной гипермобильности, Вследствие изменения двигательного стереотипа проводится мануальная терапия, направленная на его коррекцию, то есть воздействие осуществляется не на пораженный ПДС. При осложнении этой формы спондилоартроза, то есть ущемлении капсулы сустава, показана манипуляция на пораженном суставе. При спондилоартрозе, обусловленном гипермобильностью вследствие органических изменений в пораженном ПДС, мануальная терапия показана в основном при ущемлении капсулы сустава. У лиц со спондилоартрозом, вызванным патогенирующей миофиксацией, показаны в пораженном ПДС как мобилизация, так и манипуляция. При спондилоартрозе, обусловленном органической фиксации, мануальные воздействия в зоне пораженного ПДС не проводятся. Они могут осуществляться в других участках опорно-двигательного аппарата с целью купирования различных биомеханических осложнений. Веселовский В.П., Самитов О.Ш., 1988 год. Такой дифференцированный подход позволяет повысить эффективность мануальной терапии и избежать осложнений у больных с синдромом спондилоартроза. Учитывая полученные данные, мы разработали мероприятие по профилактике спондилоартроза у лиц с поясничным остеохондрозом. Так, больным с органической фиксацией пораженного диска проводили воздействие направленные на укрепление костной системы препараты c п воздействующие на костную трофику средства улучшающие микроциркуляцию витамин d мумиё и так далее а также инъекции местно анестезирующих веществ и препаратов гидрокортизона при явлениях выраженных перартикулярных изменений. Страница 172 Пациентам с нестабильностью в дистрофически измененном диске проводили мероприятия направленные на фиксацию пораженного ПДС, пассивные фиксации корсетом, поясом, повязкой или активные за счет стимуляции мышечного корсета и стимуляцию репаративных процессов: медикаментозные, рефлексотерапевтические, физиотерапевтические и так далее. Лицам со спондилоартрозами, возникшими в ПДС без остеохондроза, проводили коррекцию двигательного стереотипа при помощи методов мунальной терапии, рефлексотерапии, лечебной физкультуры. При явлениях гипермобильности осуществляли фиксацию диска, а при гипомобильности – мобилизацию его с последующей пассивной фиксацией. Больным со спондилоартрозами, возникшими на фоне гипомобильности, проводили мероприятия, направленные на укрепление костной ткани. Такие дифференцированные профилактические мероприятия показали высокую эффективность.